— Какой родственник? У меня никакого родственника нет, — робко отвечала оторопевший Алексеев, выпучи глаза на Тарантьева. — Ну вот этот, что еще сложат тот, как его? Афанасьев зовут. Как же он не родственник? Родственник? — Да я не Афанасьев, а Алексеев, — сказал Алексеев. — У меня нет родственника. — Вот еще не родственник. —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 Пятьдесят рублей взаймы. Ну, велики ли деньги, пятьдесят рублей. Как, кажется, не забыть. Нет, помнит. Через месяц где не встретит. А что же должок, говорит, надоел. Мало того, вчера к нам в департамент пришел. Верно, вы, говорит, жалование получили. Теперь можете отдать. Дал я ему жалование.